Дома, в Париже, в те дни, когда дядю приглашали отужинать, он непременно заглядывал на кухню, приподнимал крышки кастрюль, принюхивался к дымящему вареву, щелкал языком и лишь советовал «Бабуля, не мешало бы немного уксуса добавить, а?» И Клементина соглашалась. Иногда он приносил в портфеле бутылочку другую хорошего бургунского вина –